что остается. На протяжении трех лет, а все шло своим чередом, я писал с удовольствием, да, были боли, да, обращался за помощью, о том, что припомнил из суматохи и из юнных лет похождений, пока это не превратилось в новую книгу. Так я и впал, а соблазнить меня просто в грех болтовни. Потом, правда, вырезал некто, то весьма искушенный в ремесле низости, вырвал из длинного полотна кусок предложения, поставил на пьедестал из украшенной ложью. Прочие предложения остались.